Глава 9. Наш отряд приближался к городу, единственному на берегу широкой реки, где имеются храмы богов. Я все же решил встретиться со жрецом, он должен мне рассказать, точнее научить, как пользоваться новыми рихами, в каких случаях используется та или иная. Сначала хотел ехать один, но за мной увязалась вся наша команда. После посещения пира барона мы вернулись в постоялый двор и сидели там две недели. пока наша бровая команда не пришла в себя, благо, что поправлялись все быстро. Меня даже перестало удивлять то, как люди быстро выздоравливают. Мой разум давно уже принял и существование богов, и то, что некоторые люди имеют необычные способности. За две недели меня побеспокоили всего один раз. Барон выплатил неплохую сумму за отражение нападения на город, видно, супружеское супружеская чета не теряла надежды заманить меня к себе на службу. «Но и пусть обхаживают, все же лучше», Да и деньги лишними не бывают, тем более никто не говорил, что это аванс за будущее сотрудничество. Кроме ворона беспокоили и охотники, то одного, то другого трепали разные твари, и те, кто выжил, обращались ко мне за помощью, а я ее оказывал. Теперь я чувствовал, что силы, потраченные на лечение, ко мне возвращаются. Не знаю, как это объяснить, просто чувствовал, и все. Видно, не забывали молиться Мореду за то, что оказались вылечены его силой. Можно сказать, что не без его помощи многие в городе остались живы после нападения вампиров. Вот немного и перестали его бояться. Также за прошедшее время мне удалось узнать, почему люди так относятся к последователям богов. Дело в том, что в этом виноваты сами последователи. Большинство из них едва получат силу, как начинать считать себя выше других. Мол, вы вся грязь под моими ногами. Именно поэтому ко мне сначала никто не подходил. Это то же самое, что незнакомый человек подойдет к дворянину, и попросить его о помощи, можно и на грубость нарваться. К тому же редко кто из последователей общался с простыми людьми, только со своим окружением, со своими слугами и все. Я помнил того старика, который служил барону, в чьих землях я появился в этом мире. Надменный, самовлюбленный, от него все старались держаться подальше, заработал себе не самую лучшую репутацию. Конечно, было у меня желание самому разобраться в новых рихах, я даже начал этим немного заниматься. Уезжал с Альмой в лес и там тренировался, только ни к чему хорошему это не привело, едва до беды не дошло. Дело в том, что трудно понять, для чего используется та или иная риха. Это раньше, если заклинание просто летело вперед, то, скорее всего, оно используется для убийства. Таких заклинаний в моем арсенале стало около десятка. Они произносились по-другому, значит, использовать их нужно в разных ситуациях. Каких именно, понять сам я просто не мог. Анар по своей наивности решил мне помочь, мол, метни мне в руку, я потерплю. Я же придурок, сразу же на это согласился, надеялся успеть его вылечить в случае чего. В общем, первая жериха погрузила моего друга в беспамятство. Сначала он кричал, как будто его кто-то режет, а потом отрубился. Что я только не делал, чтобы привести его в чувство, пытался лечить, хотя ран на нем не было. Альма его даже водой поливала все бестолку. Благо, что сам потом очнулся и тут же сообщил, что больше не хочет быть моим подопытным. Хотя и сам больше не хотел так сильно рисковать, все же не чужой человек. Потом ко мне во сне снова пришел Морет и приказал, чтобы я немедленно ехал к жрецу, который меня всему обучит. Боязно мне к своим коллегам ехать, сказал я ему тогда. Меня уже предупредили, что жрецу только в радость, если у него получится меня убить. «Не убьет», — покачал головой Морет, Езжай смело, я предупрежу». Хотелось мне ему кучу вопросов задать, да он меня слушать не стал, исчез, зараза. Я думал, что придется ехать одному, ну или сонаром. Он от меня не отходил, но со мной отправилась вся наша группа. И да, отряд увеличился на четыре человека. Это вместе со своими подругами решили с нами объединиться. Она постела за стол ко мне Сальмы едва мы вернулись от барона, причем, как я понял, женщины договорились об этом заранее. Господин... Женщина обращалась ко мне, а не к Альме, хотя формально она у нас была старше. Мы бы хотели с вами объединиться. Не думаю, что у нас кто-то будет против, пожал я плечами. Видно, такого быстрого согласия она не ожидала, или решила, что я так шучу, потому что зачем-то начала торговаться. В результате женщины без моего участия договорились до того, что я буду получать пятую часть от нашей прибыли. Хотели сначала вообще треть отдавать, но тут я воспротивился». Все же сам считал, что было бы неплохо, если наш отряд увеличится. Как мне казалось, будь нас раза в два больше, то битвы в пещере принесла бы намного меньше проблем. Пространства для маневра там было мало. Могучие воистницы не дали бы разгуляться вампирам. К тому же они сражаются в разы лучше, чем Анар. Все же он является простым деревенским парнем. Топором орудий, как дрова рубит, по-другому не скажешь. Зато трусом его точно не назовешь, весь израненный, но не отступает. В общем, я сообщил своим боевым товарищам, что надо бы мне в город на неопределенное время отправиться, мол, вы тут без меня пока, после вернусь. Подобное заявление очень не понравилось остальным, уже оправившимся от ран, участникам группы. Они сразу заявили, что если мы являемся командой, то и держаться нужно всегда вместе. Конечно, я напомнил женщинам о том, что у них вроде бы как и дети имеются. В ответ мне сообщили, что дети только у двоих, и они уже не маленькие. «Коста», — возмутилась тогда Эда, — «ты считаешь, что только мужчины имеют право в поход уходить на длительное время?» «Вот же, еще феминисток на мою голову не хватало, даже смешно стало». «Нет, не считаю», — улыбнулся я. «Вы вправе поступать так, как вам захочется, просто я не знаю, на какое время мне придется ужиться задержаться. Возможно, управлюсь быстро, но это не точно». «Там работу найдем», — отмахнулся Альма, «а если нет, то просто прогуляемся». Там с работы уста садил женщина в Элло. Все же много храмов, в городе служителей, да и сам город крупный. Не то, что это деревушка. Но значит, просто посмотрим, как в цивилизованном мире живут. Тем более, тут тоже работы мало стало. Тут Альма была права. Охотники, когда им предложили крупные вознаграждения за головы вампиров, взялись за дело основательно. Близлежащие леса были изучены вдоль и поперек. Искали малейшие щели, где могли бы спрятаться вампиры. Неудивительно, что удалось найти не только вампирова, но и других опасных хищных зверей, с которыми тоже приходилось сражаться. Охотники гибли, но и твари уничтожали, и благодаря этому окрестности впервые за много лет стали спокойными. Как по мне, то барон давно мог бы навести тут порядок, если бы сразу раскошелился. Впрочем, как мне сообщили, пройдет время, и в эти леса снова будет опасно ходить, а до этого времени нам придется искать работу где-то в другом месте». До города мы добрались не сказать, что без проблем. Один раз на нас напали разбойники, причем примерно в трех сутках от крупного города. Видно, тут на самом деле не было так много хищных тварей, раз разбойнички в лесу пошаливают. Если честно, не знаю, на что вообще разбойники рассчитывали, когда решились напасть. Видно же, что воинский отряд едет. Ладно бы у них куча арбалетов была, с помощью которых приедили бы наш отряд, но нет, всего один. Не повезло Эдди. Она словила болту ногу, благо что арбалет оказался слабым, поэтому ранение получило несильное. После выстрела на нас из леса с двух сторон повалили какие-то голодранцы, раз в два больше нас, но шансов у них просто не было. Перебили их минуты за две, бой закончился бы и быстрее, просто мои спутники были в шоке от происходящего. Удалось взять живыми четверых раненых, хотели их просто перерезать, но Альма воспротивилась. Сам же говорил, что тебе люди нужны, чтобы стать сильнее. Возмущенно сказала она, давай пускай в расход этих доходях своими шариками, тренируйся. Я сначала не хотел этого делать, как будто казню кого-то, а потом плюнул, да и прибил всех четырех. Мои спутники отнеслись к подобному спокойно, видимо, я один переживал, но ровно до того момента, пока не прикончил первого бандита. По телу снова пробежал приятный холодок, состояние стало просто невероятное, как будто сильную жару окунулся в прохладную воду. Даже не так. Как будто шел по пустыне, не было возможности попить, а тут вода. Пей, купайся. В общем, даже не знаю, как это чувство описать. Похоже, становлюсь маньяком, потому что хочется убивать все больше и больше, чтобы еще раз ощутить подобное. Город был большим, наверное, самым крупным из всех в этих краях. Народу было очень много. Местность эта была заселена намного плотнее, чем виденной ранее. Деревни нам встречались очень часто, хватало и пострелых дворов, которых мы ночевали после нападения разбойников. Да, расправились мы с ними легко, но мало ли, вдруг ночью еще кто-то нападет. Скорее всего, мы отобьемся, но могут же и убить. К тому же я не забывал о том, что тут имеются и другие служители, которые запросто могут снять мне голову, чтобы забрать мою силу. Этого совсем не хотелось». В городе мы остановились в постоялом дворе, пристоили своих лошадей, после чего отправились на площадь, где располагались храмы богов. В этом желании мы были единогласны, все же все мои спутники кому-нибудь поклонялись, к тому же они заверили меня, что и в храм Мореда зайдут, поблагодарят за помощь. Забавно, но и эта площадь выглядела так же, как и виденная мною ранее, даже расположение храмов было похоже один в один, как говорится». Не удивлюсь, если даже цветы в местном парке растут так же, как и во всех городах, трудно найти хоть какое-то отличие, разве что люди другие. Наш отряд тут же разбежался по всей площади, каждый пошел к своему богу. Только я с Анаром пошлю в храм Мореда. Мне нужно было встретиться с жрецом, а мой друг хотел ему поклониться и преподнести дары, он же теперь тоже Мореду поклоняется. Как и в остальных храмах, здесь я тоже не увидел жреца, сначала попытался до него докричаться, а потом вздохнул и направился к ходу, ведущему на второй этаж». «Ты кто такой?» — услышал я, едва открыл дверь. Передо мной стоял зеленоглазый старик и с возмущением и угрозой смотрел на меня. В храм и так мало кто заходил, а тут еще и на второй этаж кто-то полез. Любой бы разозлился. «Здравствуйте. Пришлось изобразить поклон. Все же это мне помощь этого человека нужна, а не наоборот. Меня зовут Коста, я ваш коллега. Пришел за помощью. Меня Моретком отправил, чтобы помогли разобраться с новыми рихами». — Вот оно что! — глаза старика стали немного добрее. — Заходите, молодой человек, давно вас жду, — думал, что и не придете вовсе. Мужчина довольно бодро, несмотря на свой возраст, зашагал по лестнице, но когда поднялся наверх, замер. Дело в том, что тут можно было наблюдать за статуей через зеленое стекло. Снизу тебя невозможно заметить, а вот в лицу можно было увидеть все, что там творится. — А это что еще за диво? — удивленно пробормотал он. Подойдя ближе, я увидел всю свою бравую команду, которая выстроилась в очередь перед статуей, как в других храмах, и теперь с покорным, благоговейным видом ждали, когда придет их вперед, сказать спасибо. Надо же, как быстро они сюда примчались. «Это мои товарищи», — объяснил я жрецу, — «не нужно на них давить, они пришли не клянчить что-то у Мореда, а просто спасибо сказать». «Надо же», — старик хохотнул, — «на моей памяти к статуе Мореда второй раз очередь стоит, хоть и небольшая». «Ладно, не стану их отсюда гнать, если просто благодарить пришли, пусть. Кстати, за что благодарить пришли, ты не в курсе?» «Я их вылечил. Вот и решили поблагодарить того, благодаря чьей силе они тут стоят, они червей кормят или культями землю царапают». «Понятно», — кивнул старик. «Ладно, перейдем к делу. Что тебе в рихах непонятно?» «Вообще ничего не понятно», — печально вздохнул я. «Все уже записаны, а толку никакого не знаю, какая и для чего используется». Знакомые ситуации, улыбнулся старик. Ладно, сейчас расскажу, записывай. Обучение долго будет идти, присказался я. Просто хочу за своих людей предупредить. Я тебе учить не собираюсь, сажу же обломал меня старикан. У тебя рихи книгу записаны. Я тебе просто скажу, какая или чего используется, а дальше сам разберешься, в каких случаях ту или иную применять. Как ты понимаешь надолго, у нас это не затянется. Там же рих всего-то дайморед памяти 36 штук. — Так и есть, — кинул я. — Сейчас я к товарищам сбегаю. Мои друзья как раз только вышли из храма и теперь громко обсуждали то, что им совсем не было страшно, когда они зашли в такое жуткое место. Ну да, жрец просто был занят. Они тут обычно жути на всех нагоняют, зарабатывают силы себе и Мореду. Сообщив своим друзьям, чтобы они ждали меня в харчевне, которая располагалась недалеко от площади, я помчался обратно. Старик не стал расспрашивать меня о последних новостях. Сразу же перешел к делу, и уже минут через сорок все было готово, и записал пояснение ко всем новым рихам. Если честно, теперь я стал намного сильнее. В моем арсенале появились интересные заклинания, к тому же более мощные. Сейчас бы я, наверное, даже патриарха немного удивил бы, по крайней мере, он бы не только вздрагивал после попаданий. Как оказалось, старика о моем подвиге знал. Видно, даже досюда слухи долетели. — Это же ты, патриарха, вампирова убил? — спросил жрец. — Насколько мне известно, больше тех этих землях служителей Мореда нет. Повезло вздохнул я, а потом пояснил. От моих рих он даже не поморщился, пришлось топором зарубить. «Топором — Топором? — повторил старик и громко расхохотался, у него даже слезы выступили. — Что смешного? — удивился я. — Слишком эта тварь была крепкая, я даже думал, что и топором не справлюсь. — Да я не над тобой смеюсь, — начал успокаиваться жрец. — Над этим патриархом. Неудачник. Надо же так бездарно подохнуть. Как ты к нему подобраться смог? — Со спины. Он по сторонам не смотрел, так получилось, что остался у него за спиной. Вот и воспользовался моментом. — Молодец. Серьезно, ты просто молодец. Не каждому вот так удается убить служителя Бога, который намного сильнее, так что тебе есть чем гордиться. — Спасибо за похвалу. «Ладно», — старик поднялся, — «тебе пора, да и мне тоже сидеть нельзя, иди». Когда я спускался вниз, жрец снова меня окликнул. «Эй, парень, как там тебя, Коста?» «Будь в этом городе аккуратнее, и в его окрестностях тоже. Было слишком много разных служителей, и все они с радостью режут друг друга. А вообще лучше тебе убираться отсюда подальше. Поверь мне, воевать с вампирами намного безопаснее, чем с этими тварями». «Благодарю за совет, кивнул я. Обязательно сделаю так, как вы сказали». На самом деле я и не планировал тут задерживаться, нужно было только с лихами разобраться, а после мы поедем обратно в баронство. Учитывая то, что провел я у жреца очень мало времени, мои товарищи даже покушать не успели, сидели за большим столом и уминали мясо. Как оказалось, они тут были не одни, к ним подсел мужик и о чем-то спорил с Альмой и Эдой, которые у нас считались старшими. Мое появление они прохлопали, поэтому удалось подойти почти плотно и даже услышать некоторые слова». Мы не планировали тут работать, горячо объясняла неизвестному Альма. Дождемся господина и уедем из города. Я в курсе этого, сообщил ей мужик, который тоже оказался служителем. Его знак всколыхнул в моей душе неприятные воспоминания. Это был служитель Сариса, бога солнца. Коллеги этого человека меня едва на тот свет не отправили, только за то, что я угостил едой барона, за которым они охотились. Помнится, что инквизитора тогда замучили на костре. Если бы он взял вверх, то я и Анар уже были бы покойниками, или на шахте трудились бы в рабских ошейниках. Естественно, служителю, который я сейчас перед собой видел до большого могущества еще далеко, наверное, как и я, начинающий. «Господин!» Наконец-то мои присутствие обнаружили. «Вы уже все?» «Все!» — кивнул я. «Только тоже не буду против перекуса. Что тут у вас происходит?» Мне удалось заметить, как при моем появлении в глазах мужика зажглась злоба, которую он тщательно пытался скрыть. Но да, я же служу темному богу, вот он меня заранее и ненавидит на всякий случай. Как будто бы светлые и добрые боги бывают. Мне известно, что в южных королевствах именно эти фанатики уставят гонение на всех, кто, по их мнению, поклоняется неправильным богам. Сволочи. За это их там люто ненавидят, от властей до самого последнего раба. Много они у кого крови попили. Вот, насколько мне известно, так называемые «светлые» тоже пытались что-то устроить, но местные воспротивились, ломили нескольким служителям, а остальным объяснили, кто тут старший. В общем, ко всем служителям относились хорошо, в наши разборки не лезли, но и убивать нам друг друга на своих землях дворяне не позволяли. Конечно же, несмотря на все запреты убийства, случались часто, поэтому жрец меня и предупредил, чтобы был аккуратнее». «Этот господин предлагает нам контракт», — пояснила Альма. «Мы отказываемся, говорим, что своих дел хватает, да и в городе мы задерживаться не планируем. Правильно же?» «Все правильно», — не стал спорить я. «Своих дел хватает?» «Я, как и неизвестный мне служитель, вели себя так, как будто не замечаем друг друга». «Что-то доказывать и спорить он не стал, просто встал и, не попрощавшись, ушел. Невоспитанные светлые животные». «Может быть, стоило взять контракт?» — неуверенно произнесла Эда. «Все же неплохие деньги за легкое дело предлагал». «Ты серьезно?» – посмотрел я на женщину. «Что мы должны были сделать?» Предлагал нам сопроводить один караван. и сверить его словам, то дней за пять бы управились. «Надо же!» – рассмеялся я. «Какой добрый служитель нам попался!» «Наверное, в этом городе живет!» «Он про это ничего не говорил?» «Говорил!» – кивнула женщина. «В этом городе живет. Людям помогает. У него есть особые умения. Мне тоже показалось странным его предложение», – задумчиво сказала Альма. В городе полно наемников, охотников тоже хватает, к которым он мог бы обратиться именно местных. Но нет, — обратился за помощью к нам, новичкам в городе, — нас же тут никто не знает, репутации никакой нет. Если бы он у нас дома к нам обратился, то совсем другое дело, там про нас все знают. Именно это я и имею в виду, — усмехнулся я, — подозрительно это все. — Коста, ты думаешь, что они тебя убить хотят? — спросил Анар. Не исключаю подобного. Заманят куда-нибудь, да перебьют всю группу. За что, удивилась Эда, или вы с ним раньше были знакомы и заметил, как вы друг на друга недобро посматривали? Меня и Анара, эти твари хотели убить только за то, что мы угостили едой так называемого темного, пояснил я. Южные королевства отсюда очень далеко, но, наверное, и вы слышали, что там творится. Думаю, служители светлых богов и тут с радостью пришибут одного из темных. Вот что я вам скажу, мало ли, в жизни всякое бывает. Вдруг вы решите взять контакт, не посоветовавшись со мной. Так вот, ни в коем случае не берите контакту у служителей, не стоит этого делать. Можно столько проблем заработать, что сами не рады будем. Даже если этот служитель, тоже поклоняется Мореду, не надо с ними связываться. Твои коллеги тоже тебя убить могут, удивилась Эда. Прости за такой вопрос, мне доводилось с разными служителями дела иметь, но никогда не думала, что у вас в отношениях все так печально. У нас все печально, подтвердил я. Если кто-то из моих коллег почувствует, что сможет убить своего собрата без проблем для себя, то с радостью это сделает, так что советую это накрепко запомнить. Надо же, удивленно выдохнула Эда, никогда бы не подумала, что у вас такие отношения, вроде бы одним делом заняты. Конечно, я не наивная и дура, знаю, что у вас конфликты случаются, но не до такой же степени. Вон у она расспроси, до какой степени конфликты между темными и светлыми, засмеялся я, он тебе расскажет. В общем-то, мы простые люди, такие же, как и все остальные. Лично мне наплевать на других служителей, главное, чтобы меня не трогали. Только есть и те, которые считают для себя делом чести убивать темных. При всем этом я не припомню, чтобы кому-либо нанес вред, наоборот, всегда стараюсь помогать, даже лечу людей, хотя это не моя обязанность. Для этого есть другие служители». Тем не менее, несмотря на это, для многих светлых я враг, хотя ничего им не сделал. В общем, будьте аккуратнее, и в выборе контрактов, и вообще вас из-за меня убить могут. Пойдемте уже на постелый двор, завтра утром выдвигаемся обратно, выспаться нужно».